Здесь пилигримы застыли в благоговейном созерцании святыни, хранившейся в промозглой сырской часовни Перед реликвией Иоанна Крестителя, вывезенной в прошлом веке, в 1202 году, из святой земли неким Валлоном де Сарту. Так звали крестоносца, который прославился розысками священных останков и привез с собой во Францию три бесценных сокровища — главу святого Христофора, главу святого Георгия и часть главы святого Иоанна. Ангелская реликвия содержала лишь лицевые кости. Была она заключена в позолоченную рамку в форме скуфьи, что должно было возместить отсутствие макушки святого. Череп его, почерневший от времени, казалось, улыбался из-под капфировой с изумрудами короны и наводил на окружающих благоговейный ужас. Над левой глазницей виднелась дыра. Согласно преданию, то был след от удара кинжалом, нанесенного рукой и радиады, когда ей принесли отрубленную голову. Предтечи. Все это сооружение покоилось на золотом блюде. Клеменция, погруженная в молитву, казалось, не замечала холода, и сам Людовик X, тронутый ее рвением, простоял неподвижно всю церемонию, блуждая мыслями в таких высотах, каких ему раньше никак не удавалось достичь. Зато толстяк Бувиль застудил грудь и только через два месяца встал с постели. Результаты паломничества не замедлили сказаться. К концу марта королева почувствовала определенные признаки, доказывавшие, что небеса вняли ее мольбам. Она усмотрела в них благодетельное заступничество святого Иоанна перед Господом Богом однако лекари и повивальные бабки, наблюдавшие клименцию не могли еще вынести окончательного суждения и заявляли, что только через месяц смогут с уверенностью подтвердить предположение королевы. Чем тягостнее тянулось время ожидания, тем больше король подпадал под влияние своей мистически настроенной супруги. Желая заслужить благословение небес, Сварливый жил и правил теперь так, словно твердо решил быть непременно сопричисленным к лику святых. По-видимому, не следует побуждать людей приступать в пределы их натуры. Пусть уж лучше злой остается при своей злобе, нежели превращается в агнца. Король, и впрямь задумав искупить все свои прегрешения, первым делом выпустил из тюрьмы злоумышленников — что вызвало в Париже волну преступлений, и никто уже не смел выйти ночью на улицу. Грабежей, нападений, убийств совершалось теперь больше, чем за предыдущие сорок лет, и стража сбивалась с ног. Непотребных девок загнали в особый квартал границы Коева, твердо определивающий людовик святой. Тайная проституция процветала в тавернах и особенно в мыльнях, где самый добропорядочный мужчина подвергался плоскому соблазну, представавшему перед посетителем без всяких покровов. У Карла Валуа голова шла кругом, но так как и он стал к для себя выгоде поборником религии и древних обычаев, то не мог противиться принятию мер, подсказанных высоконравственными соображениями. Ламбардцы, чувствуя, что на них косятся, С меньшей охоты брались за ключи от своих сундуков, когда речь шла о нуждах королевского двора. А тут еще бывшие легисты короля Филиппа Красивого воссоздали оппозиционную партию, группировавшуюся вокруг графа Пуатье во главе с Раулем де Прелем и коннетабль Гоше де Шетион, открыто принял их сторону. Клеменция простерла свое великодушие до того, что обратилась к Людовику с просьбой взять у нее обратно подаренные земли,